Уже не раз давала она себе клятву, что не будет подниматься туда, по крайней мере, в ближайшее время, но ее воля уступала чему-то более сильному, и клятва нарушалась на следующий же день, прежде чем солнце успевало осушить росу на траве прерии. Как и накануне, она стояла на асфальте, всматриваясь в дорогу по ту сторону реки.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 Если они в лесу, то знает ли об этом Дон Сильвию? Если же Марис в гостях у них, то как к этому относятся дядя Исидоры, и вообще, дома ли он сам? Размышления Луизы были прерваны ржанием лошади и позвякиванием подков о камень на дороге. Луиза посмотрела вниз. Мустангер поднимался прямо к ней по обрывистому склону.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 «Не шутите, ведь я не ребенок. Я хочу знать правду. Скажите, вы искренне со мной?» «Поверьте мне, это правда». Луиза Поиндекстер приподнялась в стременах и положила руку на плечо Мустангера. Отвечая на его поцелуй, она горячо прошептала «Я люблю тебя».